Глава 29. Лара. Я не сказала Денису, но в тот момент, когда он подскочил ко мне, вырвав из рук сумки, и я ощутила его запах, то он вовсе не показался мне неприятным. Единственной неприятной ноткой был аромат чистящего средства, почти неуловимый. Он, тем не менее, был и щекотал нос. А в остальном? Этот ходячий сгусток тестостерона пах острым сыром. То булочки, то сыр. Интересно, это у меня глюки из-за долгого воздержания или я просто есть хочу? От бутербродов Льва и Вики я отказалась. Время обеденное, вот и мерещится. А потом Денис упомянул, что Вовка остается один, если его рабочий день выпадает на выходной, и я быстренько забыла про свои эротическо-гастрономические фантазии. Бедный ребенок. Да моя Агата сдурела бы сидеть одна в квартире часов до 4 пяти и насмотрелась бы мутиков до головной боли. «Если пойдёте с Агатой гулять, возьмите с собой моего Вовку, ладно?» Попросил Денис таким жаром, что я не смогла бы отказать, даже если бы собиралась. «Пусть хоть пару часов проведет не в квартире». «Конечно, возьмем. А он сам сможет дверь открыть?» «Открыть, да. Она же на щеколде. А вот закрыть? Я тебе ключ дам, хорошо? Могу и Вовки, но что-то боязно вдруг потеряет. Воровать у нас, конечно, нечего, но мне бы не хотелось менять потом замки». «Не боишься мне ключи-то давать?» Я хмыкнула, чуть развернулась и пихнула его локтем в бок. Вдруг я злостный взломщик. «Вряд ли». Его глаза смеялись. «Если только ты проберешься в нашу квартиру, чтобы слопать моих котлет». Я поперхнулась, кашлянула, а потом громко расхохоталась, представив себе такую картину. «Между прочим, мне нравится этот вариант», заявила я по-доброму, улыбающемуся Денису. «Даже прозвище у меня будет, как в один дома. «Помнишь, там были мокрые бандиты? А я буду котлетный вор». Улыбка соседа стала шире, с губ сорвался смешок, и Денис, возможно, сказал бы «что-нибудь еще, Но тут мы подошли к моей квартире. Точнее, подъехали. Двери лифта раскрылись, и мы вышли на лестничную площадку. «Спасибо за помощь», — сказала я попытавшись забрать у парня пакет, но он не отдал. «Давай занесу, а потом пойду, мне несложно». «Ну, как хочешь». Первым, точнее, первой, кого мы увидели, шагнув через порог, стала сарделька, сидевшая, как во время ночного визита Дениса на обувнице. Наша рыжая пушистая британка посмотрела на соседа с подозрением, а затем громко и недовольно мяукнула. — Кажется, я ей не нравлюсь, — заключил Денис, прикрывая дверь и поставил пакет на пол. — Ей все не нравятся, — нарочито печально вздохнула я. — Негостеприимная она у нас. — Такая же злюка, как и ты, да? — засмеялся Денис. — Чуть что будет шипеть и показывать когти. — Ладно тебе, я не шипела. И когтей у меня нет. Даже маникюра нет. Ерунда, короткие ногти. Я не договорила. Подняв ладони, чтобы показать Денису свои ногти, точнее их отсутствие, я совсем не ожидала, что он аккуратно возьмет мои руки, чтобы притянуть ближе к себе и поцелует. Но в этот раз целовал Денис вовсе не руки.